Глава вторая. 19 марта 2014, Нью-Йорк. Прислонившись к окну, Ади наблюдает, как над Бруклином встает солнце. Она с наслаждением греет ладонью о чашку чая. Стекло затуманилось от холода. Зима еще цепляется за утренние и вечерние часы. На Ади, одна из толстого Генри с логотипом Колумбийского университета. Она пахнет как Генри. старыми книгами и свежим кофе. Адди босиком прокрадывается в спальню. Генри, отвернувшись, лежит на животе в обнимку с подушкой. В этот миг он очень похож на люка и в то же время совершенно не похож. Иногда сходство настолько поразительное, что двоится в глазах. Черные кудри разбросаны по белоснежной подушке, а заднюю часть шеи покрывает пушок. Спина поднимается и опадает. Генри ровно и неглубоко дышит во сне. Ади ставит чашку на прикроватный столик рядом с очками Генри и часами на кожаном ремешке. Водит пальцем по ободу часов, где на черном циферблате сияют золотые цифры. От прикосновения часы переворачиваются, показав гравировку на крышке. «Живи на полную». Её пробирает легкая дрожь. Ади хочет было взять часы и рассмотреть поближе, но Генри стонет в подушку, не желая просыпаться. Она забывает обо всем и снова юркает к нему в постель. Привет. Нащупав очки, Генри водружает их на нос, смотрит на Ади и расплывается в улыбке. Ади это никогда не надоест. Он узнает ее. Настоящее наслаивается на прошлое, но не стирает его. И не подменяет. Генри прижимает ее к себе. «Привет», — шепчет он ей в волосы. «Сколько времени?» «Почти восемь». Застанав, Генри крепче ее обнимает. Он такой теплый. и Адя вслух мечтает проваляться с ним в постели весь день. Но Генри уже проснулся, и по его телу струится беспокойная энергия. Адди понимает это по напряжению рук, по смещению веса. «Мне пора», — бормочет она, ведь именно это полагается сказать, проснувшись в чужой постели, когда ты помнишь, как туда попал. Однако Ади не говорит «мне пора домой», и Генри догадывается, о чем она умолчала. «Где ты живешь? спрашивает он. «Нигде», — думает Ади. «Везде». «Я справляюсь. В Нью-Йорке полно кроватей». «Но дома у тебя нет». Ади смотрит на одолженную у него толстовку. Все ее имущество уместилось на стуле возле кровати. «Нет». «Тогда оставайся у меня». «Всего три свидания, и ты хочешь съехаться?» Генри смеется. Предложение звучит и правда нелепо. Но это не самое странное в их жизни». А если я попрошу тебя остаться? Хотя бы на время. Ади не знает, что и сказать. И пока она обдумывает вопрос, Генри выбирается из постели, выдвигает нижний ящик комода и убирает в сторону одежду, освобождая место. Вещи можешь положить сюда. Внезапно в его взгляде появляется неуверенность. У тебя же есть вещи? Когда-нибудь она объяснит ему детали своего проклятия, каким именно образом оно спутывает ее по рукам и ногам. Пока еще Генри этого не знает, не было необходимости. Для него ее история только началась. Когда негде хранить вещи, на самом деле нет смысла обзаводиться тем, что не можешь унести. Что ж, если хочешь чем-то обзавестись, можешь держать свое имущество здесь. Сообщив ей это, Генри лениво направляется в душ, Ади остается таращиться на выделенное ей место и размышлять, что произойдет с вещами, которые она положит в ящик. Они исчезнут сразу же, или будут медленно пропадать одна за одной, как носки, пожираемые сушилкой. Ей никогда не удавалось долго чем-то владеть. У нее была только кожаная куртка и деревянное кольцо, и то лишь потому, что Люк захотел, чтобы они у нее остались, навязал их ей под видом даров. Повернувшись, ади принимается разглядывать одежду брошенную на стуле. Она перепачкана краской хайлайн, на блузке зеленые пятна, на коленях джинсов пурпурные. ботинки испачканы желтым и голубым. Ади знает, что краска выцветит, смоется дождем или просто сотрется от времени. Именно так и происходит с воспоминаниями. Они должны исчезать мало помалу. Ади натягивает вчерашний наряд, берет куртку, но не надевает ее, аккуратно свернув, убирает в комод. Куртка лежит в ящике, где еще остается пустое место, которое так и ждет, что его заполнят. Ади огибает кровать и едва не наступает на записную книжку, которая открыто валяется на полу. Наверное, ночью она упала с постели. Ади осторожно берет ее в руки. Словно страницы скреплены пеплом и паутиной, а не картоном и клеем. Ей кажется, от ее прикосновения бумага рассыпется, но ничего не происходит, и тогда Ади решается ее открыть. Оказывается, первые несколько страниц списаны. Еще раз набравшись смелости, Ади бережно гладит текст. Выпуклые чернила за каждым словом скрываются годы. «Так всё и началось», написано прямо под ее именем. Первое воспоминание Ади — поездка на рынок. Отец сидит рядом с ней, повозка полна его поделками. Затаив дыхание, Ади читает под негромкий шорох воды, доносящийся из душа. Отец рассказывает ей истории. Она не помнит их сути, но помнит, как он рассказывал. Она читает, пока не заканчиваются строчки. Дальше идут пустые страницы, которые ждут продолжения. Генри выключает воду, и ади заставляет себя закрыть дневник и бережно, почти благоговейно, положить его на постель.